Глава шестнадцатая После отдыха оставшуюся часть дня Калеостро провел в приготовлениях. Так он обошел парки и в различных местах начертил на песке аллей магические знаки, которые вызвали большой страх среди женской половины прислуги Озерков. Между прочим, заходил и в отдаленный грот под башней, и в то время, как Казимир стоял на страже, что-то там делал длительное время. Вышел он оттуда с письмом в руках, написанным госпожой Ковалинской. Оно было полно горестного недоумения и упреков. Ковалинская никак не ожидала такого коварства от мужа, которого считала образцом добродетели. Неужели божественный Калиостро двоедушен? Неужели подобен садомскому яблоку? красивому снаружи, внутри же полному гнилого праха. Ковалинская назначала ему в парке свидание после захода луны, когда мрак скроет их от любопытствующих глаз. Письмо госпожи Ковалинской ничего определенного не содержало, и это особенно встревожило Калиостро. Очевидно, какие-то слухи достигли ушей супруги, управителя дел князя Потемкина. Но если она назначала свидание, значит, можно разрушить это недоверие и вернуть ее расположение. Магик особенно надеялся на вечернее представление своего искусства. Несколько озабочен был и тем, как скрыть след от пощечины. Ему пришлось приложить целительную примочку, а затем смазать щеку жирной помадой и напудрить ее. Тем временем, Явился Лакей просить магика с супругой пожаловать к обеденному столу Светлейшего. Но граф послал одну маркизу Теферит, сказавшись погруженным в астрономические вычисления гороскопа младенца, день и час рождения которого, по его просьбе, были ему сообщены. За обедом Светлейший не спускал свой единственный глаз с прекрасной итальянки, чем вызвал неудовольствие племянницы. Улыбочка удалилась раньше окончания обеда, ссылаясь на то, что ее заботит больной младенец. Потемкин не удерживал, а после обеда подал руку маркизе Теферит и повел в соседний салон, усланный великолепным ковром, согреваемый огнем камина, где горели душистые чинаровые дрова. Остальные, присутствующие за столом, сюда не пошли. Он остался наедине с прекрасной маркизой, угощая ее сладостями. Между прочим, между ними произошла борьба, так как Потемкин хотел надеть на ручку красавицы браслет, осыпанный бриллиантами, смарагдами и сапфирами. После некоторых усилий браслет, однако, был надет. Но пришел вечер. Солнце зашло. Луна выплыла над вершинами парка, и скоро ее фосфорический свет проник в окна комнаты, где все уже было подготовлено магиком. К назначенному часу появился светлейший, ведя под руку маркизу Теферит, не без удовольствия посматривавшую на браслет, от которого так долго отказывалась. За ними полковник Бауэр, ввел госпожу Ковалинскую, взволнованную и чем-то расстроенную. Из другой двери вышли князь и княгиня Голицыны. Мамка с нянюшкой внесли на подушках худенького, бледного, истощенного младенца. Дитя спокойно спало, подложив ручку под щечку. Шествие заключал домашний доктор с видом совершенной скромности и приятной почтительности. Калиостро уже был в комнате сокон окон которой по его приказу были убраны драпировки, чтобы луна наполняла ее таинственным светом. Лицо магика было набелено, а брови насурмлены. В руках он держал меч, рукоятка которого представляла кристальную призму. На особом столе стоял шаровидный кристальный сосуд, наполненный прозрачной жидкостью и по экватору обведенный черной широкой полосой. Эммануил с невинными голубыми глазами и льняными локонами стоял рядом. На нем была длинная да полуполотняная рубашка. Кроме лунного освещения здесь не было другого, а потому царил таинственный сумрак. Магик попросил поднести спящего младенца к окну так, чтобы лунный свет прямо падал на него. Бормоча заклинания, он окурил младенца сухими травами. Остаток истлевшей травы он бросил через плечо. Потом так поднял над младенцем призму своего меча, что преломленные в ней лунные лучи озарили личика спящего дрожащей бледной радугой. Склоняя высокую тиару, магик, по-видимому, молился. Язык, на котором молился Клеостру, никому из присутствовавших не был знаком. Затем Магик приказал унести младенца. «Ребенок выздоровеет, если лечить его буду я», — важно заявил Калиостро родителям ребенка. «Что недоступно профанской медицине, возможно, медицине герметической. Это невинное дитя, — указывая на иммуныила, — продолжал Магик, — уже прочло при моем содействии будущее сына ваших сиятельств». Оно исполнено опасности, превратности, но тем больше чести и славы. Подробный гороскоп мною будет скоро составлен. Зашитый в кожаный треугольник, он должен быть всегда на груди ребенка, и вскрыть его можно будет лишь после достижения им первого критического возраста — семи лет. «Теперь хочу кое-что сказать вашей светлости». Обращаясь к Потемкину, продолжал Калиостро. «На руке супруги моей я заметил драгоценный браслет. Конечно, это ваш подарок». Потемкин недовольно поморщился. Улыбочка встрепенулась и уставила на браслет негодующий взгляд. Маркиза Теферит, улыбаясь, подняла руку с браслетом к лунному свету, любуясь игрой камней, и обычное восклицание слетело с ее алых уст а — Я не могу воспрепятствовать моей супруге принять этот браслет от вашей светлости, — продолжал Калеостро. — Но если вы полагаете, что для нее вредкость игра земных суетных украшений, то вы ошибаетесь. Глубины морей и недра земные отверзаются по единому слову властителя небесной мудрости. Око его видит рождение перлов в раковинах и те сокровища, которые таятся среди обломков погибших кораблей, и еще огромнейшие сокровища, поглощенные водами Древней Атлантиды. О, князь! Если бы вы могли очистить око свое и утончить зрение, и вы могли бы созерцать эти сокровища. Там, под водами океана, высятся колонны храмов и дворцы, стены которых покрыты листами чистого золота. Там дивные статуи, кубки несравненной чеканки, мозаики, ларцы, наполненные драгоценными камнями. — Вы складно рассказываете, господин Калиостро, — сказал Потемкин. — Но мы не достигли той степени совершенства, чтобы пренебрегать земными сокровищами. Напротив, мы их собираем, ими любуемся, хотим ими обладать. Но если эти сокровища морей и недр земных вы можете только видеть, а достать их сюда на поверхность не можете, то мы, преданные суете, этим не удовлетворимся. Что толк, когда видит око, да зуб не имет? Вы ошибаетесь, князь. Драгоценные клады охраняют великие и могучие духи. Кто сумеет подчинить себе этих духов, Тому они принесут все, что он потребует. Но дело в том, что достигшие такого совершенства, чтобы ими повелевать, в силу этого презирает златы и перлы, всякую роскошь и прелесть, как смрадную грязь. Поэтому никогда не потревожат скрытые богатства». «Безвыходное положение», — насмешливо заметил князь, — «а жаль». Тот-то камешки можно было бы надевать на ручки и шейки прелестных. «Если око господина Калиостра во все места, где лежит благородный металл, проникает, — сказал полковник Бауэр, — то, не тревожа Атлантиды, духов, стерегущих сокровища океанов и пещерных старцев, не согласится ли он поискать где-либо поближе?» «Многочисленные клады действительно зарыты в окрестностях здешней столицы», — спокойно отвечал Калиостро. «Извлечь их нетрудно, но у меня на это совсем нет времени. Должен исцелять души и тела страждущих, а не потворствовать жадности сбитых с толку простаков. Тем более, что эта жадность ничем не и ненасытимая бездна». Но дабы слова мои не считались хвастовством без соответствующих дел, готов продемонстрировать опыт, чтобы доказать некоторую власть свою над благородными металлами. Прекрасно, господин Калиостро, торжествуя, что поймал магика на слове, сказал полковник Бауэр. «Оставим и клады». «Не будем извлекать сокровищ, нам не принадлежащих, но вы говорите, что взор ваш во все эти места проникает, где благородный металл хранится?» «Говорю», — отвечал магик. «Так укажите нам, где находится серебряная посуда его светлости, похищенная недавно, и, несмотря на все старания даже искуснейших сыщиков, так до сего дня и не найденная». «Отлично придумано!» — сказал Потемкин, одобрительно кивая Бауэру и потирая руки от удовольствия. — Пусть отыщет мою посуду. И довольно для доказательства его искусства. Задача для того, кто в недра земли и вглубь морей взором проникает, казалось бы, и нехитрая. Однако сам господин Шишковский не мог пропажу найти. И в Москве у Архарова справлялись. А он все знает. «Нет ты нет». — Искали у генерала Зорича в Шклове. — Искали в Вильно. Точно сквозь землю провалилась Отыщите нам эту пропажу, господин Калиостро, и мы большего от вас не потребуем. Казалось, Калиостро был в сильном смущении. Он не проронил ни слова. Полковник Бауэр толкнул локтем домашнего доктора. — Что же, господин Калиостро, мы ждем вашего ответа. Выражая нетерпение, сказал Потемкин. «Такое предложение ниже моего достоинства», — ответил, наконец, Калиостро. «Почему?» — возразил Потемкин. «Отыскать краденое даже народные колдуны умеют. Неужели ваша светлость желают, чтобы потом сказали, с ними был тот, кому открыты высшие тайны мудрости?» Но они не захотели испить от чистейшего источника истины. Они его краденое серебро искать заставляли. — Э, господин Калиостро, вы от испытания уклоняетесь, — сказал Потемкин. — Что потом будут говорить, то никак меня не волнует. Или найдите нам серебро, или спать пойдем. — Хорошо. — Я согласен, — сказал Калиостро. Как ни ничтожно то, что от меня требует, я исполню. Но с таким условием, чтобы третья часть стоимости найденного была обращена на благотворительные дела. Согласен и я, подтвердил Потемкин. Клестра важно подошел к Эммануилу и погладил ребенка по головке. — Дитя, — сказал он и ты будешь со временем великим человеком. Поди, любезный ребенок, ты увидишь нужные нам вещи». С этими словами Клеостро зажег на столике две свечи, где стояла кристальная сфера, и, поставив перед ней Эммануила, положил пред ним лист бумаги. Затем вокруг стола и ребенка установил ширмы. Окончив эти приготовления, Магик начертил мечом круг и поставил в нем всех присутствовавших. «Покорнейше прошу вашу светлость и вас, княгиня, и вас, князь, и вас, и вас, принять условия, чтобы во время магических действий никто из этого круга не выходил и защитной черты не переступал», — сказал магик. «В противном случае...» с нами могут приключиться великие несчастья, ибо при всяком духопризнании по повелению доброго начала злые духи бывают в смятении и нарочито вьются вокруг заклинателя, желая ему и всем присутствующим навредить. Магический круг связывает их, и они лишаются возможности действовать. Так прошу сохранять полнейшую тишину, «Ах, у меня ноги похолодели от страха!» — прошептала улыбочка, и обессиленная оперлась на руку дяди. Но Ковалинская не выражала никакого волнения, и черные глаза ее следили за всеми действиями магика, сохраняя мрачное оскорбленное выражение. Калеостра начал заклинание произнося непонятные для присутствующих слова. «При этом...» Он делал выпады мечом, сильно притопывая, и чертил в воздухе знаки. Высокая тиара магика и колышущаяся мантия в сочетании с движениями рук и меча образовали странную рогатую тень на стене, метавшуюся вместе с ним. Лунный свет голубыми лучами наполнял покой. В окна были видны спящие парки, деревья, аллеи, куртины, лужайки с белевшими статуями, тихие воды прудов и каналов. Все настраивало воображение на чудеса. Между тем, Калеостро зажег маленькую свечку и в ее пламя бросил щепотку порошка. Произошел легкий взрыв, и образовалось облако ароматического дыма. Магик взмахнул мечом и быстро обошел стоявших в кругу. Дым волнистыми струями тянулся за ним, расползаясь и принимая странные формы. В самом деле казалось, что это вьются покорные духи, не смея проникнуть за начертанный круг. В то же время, возможно, от прилива крови, вызванного волнением, зазвенела у всех в ушах странная мелодия — Бесконечно тягучая и переливающаяся вокруг одной какой-то ноты. Сладкая боль и неизъяснимый восторг желания наполнили сердца присутствующих. Они были уже во власти магика. Калиостро встал перед ними и, поднимая крестообразную с кристальной призмой рукоятку меча, поклонился на четыре стороны света. Затем громко воззвал именем моего мастера и учителя великого кофта повелеваю тебе избранное в духовице дитя открыть чистое сердце и невинные очи и посмотреть на то что перед тобой и сказать нам все что является тебе скажи сможешь ли смотрю раздался тоненький дрожащий голосок за ширмами «Видишь ли, дитя?» «Вижу». «Что же ты видишь?» «Человека». «В каком он платье?» «В голубом, с серебряными галунами «Что он делает?» «Он прячет в узел блюда, тарелки, вазы, кубки, много-много, и все серебряные». «Что потом?» «Он поднял узел на плечи и понес». «Куда?» В лес, по узкой тропинке. Что он там делает? Я не вижу за деревьями. Именем моего мастера и учителя Великого Кофта повелеваю тебе избранное в духовице дитя заставить служащих Великому Учителю Светлых Духов показать тебе лес и место, где скрытое похищенное. Ай, ай! — послышался испуганный крик Эммануила. «Что ты видишь, дитя?» Дух явился. «Какой он?» «Я вижу кудрявого мальчика на голубом облачке». «Поцелуй его». За ширмами прозвучал поцелуй и другой, как бы ответный. «Подай руку мальчику, и пусть он ведет тебя». «Я подал. Мальчик ведет меня». «Что ты видишь?» Деревья. Озеро. На нем лебеди. Опять деревья. Широкая дорога. Высокая башня. Ай! Ай! Что такое? Не бойся, дитя. Скажи, что ты видишь? Я вижу, как с верхушки башни по наружной лестнице спускается белая крылатая фигура. Она вся светится. Длинные волосы. Над головой звезда. Она берет курчавого мальчика. Она целует его и меня. Опять за таинственной ширмой раздались поцелуи. Ай, ай, она взяла меня за руку. Ай, как холодно. Она ведет меня. Она ведет меня. Куда, дитя? В пещеру. В ней светло? а нет. Темно, как в самую темную ночь. Где ты теперь? Я стою у входа. Что делает крылатая с мальчиком? Она спускается по ступеням в пещеру. От нее в пещере стало светло-светло. — Что ты еще видишь? — Она стала на одной из плит пола. — Сочти, в каком ряду? — В пятом. — Скажи, с какой стороны? — С правой. — Скажи, на какой плите стоит в ряду от правой стороны? — Три, 4 5 шесть... Она стоит на седьмой. «Что видишь теперь?» «Она пропала, но в пещере светло». «Сойди в нее». «Я сошел». «Сталь на то место, где она стояла». «Я стал». «Топни ногой». Звук, как будто ударили по звонкой покрытой пустоте, раздался за ширмами. «Что видишь?» Плита стала прозрачной, как стекло. Под ней серебряные кубки, тарелки, вазы. «Хорошо, дитя. Довольно. Дунь!» Я дунул. «Все теперь. Нет больше ничего». «Это конец. Господа, теперь можете спокойно выйти из круга. Мы узнали все». Что нам было нужно?» Говоря так, магик отодвинул ширму. Дитя стояло у столика и казалось совершенно измученным и бледным. Крупные капли пота текли с лба Эммануила. Бормоча заклинания, Калеостро взял лист бумаги, лежавший на столике перед ребенком, сжег его на свечке и оставшимся пеплом натер вспотевшее лицо ребенка, так что он стал черным, как маленький трубочист. — Возьмите ребенка, — приказал магик, — омойте его в теплой воде. Дайте выпить немного вина, скушать яйцо и белого хлеба и уложите в постель. Ковалинская поспешила распорядиться отправить мальчика с этим наставлением в девичью. — Ваша посуда, князь, находится недалеко, — обратился Калиостро к Потемкину. Вор спрятал ее в гроте около той башни, которую мы отсюда видим. Я там не был и не знаю, есть ли такой грот. Есть, действительно есть, подтвердили в один голос все присутствовавшие, пораженные магическим сеансом. Итак, вещи спрятаны там, под седьмой плитой в пятом ряду, считая справа. Вор был одет в голубое с серебряными галунами Да это ли вреи моих слуг? — сказал Потемкин. — Если так, то вещи похитил кто-то из них. Итак, теперь стоит лишь пойти в грот, поднять плиту и взять вещи. — Разумеется, идем немедленно. Это весьма занятно становится, — оживленно сказал Потемкин. — Полковник, — обратился светлейший, к адъютанту, — прикажите дворецкому, чтобы подготовил достаточное число слуг с фонарями и расставил их по пути отсюда до грота. — Сейчас пойдем проверить правдивость слов графа. — Повремените немного, князь, — остановил Калиостро. — Идти к местонахождению вещей могут лишь те лица которые присутствовали во время магических опытов, соединившись в единую цепь. Посторонние не допускаются, так как не защищены магией. Их появление встревожит темных обитателей стихий, и мы безуспешно со всеми вашими слугами до зари сможем проблуждать в парках и не найти ненужного места ни друг друга. Притом опасность немалая» ежели призраки, изменяя внешность, увлекут вас и столкнут в озеро. К тому же, хотя луна сейчас зайдет за вершины, начерченные мною днем магические знаки будут нам путеводителями». И он указал на окна, выходившие в парк. Все с изумлением заметили, что в разных местах на перекрестках аллей тускло, Дымящимся желтоватым светом обозначились таинственные значки. Это придало волшебный и какой-то потусторонний вид спящим паркам. — Ну, идемте без фонарей и слуг, — согласился светлейший. — Очень мне хочется проверить всю эту историю. А вы, душа сердца моего, дрожайшая улыбочка, кажется, очень испуганы. Ах, я вся похолодела, я едва держусь на ногах. «Так не пойти ли вам поспать?» — нежно произнес Потемкин, в то же время невольно остановив пылкий взгляд на улыбающемся, спокойном, прекрасном лице маркизы тиферет «Нет-нет, я пойду с вами!» — перехватывая этот взгляд, вскричала Голицына и повисла на руке дяди. Ее голубые глаза позеленели, как морская глубина. «Еще одно мгновение!» Остановил всех Калеостро. «Я должен предупредить вас, князь, что хотя вещи, похищенные у вас, несомненно, лежат там, где их увидел Эммануил, но взять их будет не так легко, как кажется». «Это еще что такое?» «Похоже, он увиливать начинает». По-русски недовольно сказал Потемкин. «Действительно», — отозвался Бауэр. «Я должен предупредить вас, князь, Невозмутимо продолжал магик, что вещи находятся под покровительством крылатого духа с младенцем на руках, который и показал их Эммануилу. Но это тот самый мстительный призрак, от опаснейшего проникновения которого я вас сегодня избавил. Призрак сей, будучи астральным телом самоубийцы, пользуясь вашей беспечностью, чуть было кровь вашу не выпил, присосавшись как пиявка к тому кровоточащему месту, которое вы прикрываете мушкой. Что он говорит? Что это такое? Уже уклоняется и поэтому выдумал такую нелепость. За кого он нас принимает? Что за шарлатан? Подняли шум и князь Голицын, и Бауэр, и домашний доктор, возмущенные наглым враньем Калиостро. Все впечатление от сеанса было испорчено. Никто больше не верил Калиостру. Взявшая было его за руку Ковалинская, отстранилась от него. — В самом деле плетет нечто неладное, — сказал Потемкин. Однако он часто дышал, был бледен и взволнован. — Положим, на шее у меня есть кровоточащее место, но это от частых бритвенных порезов. — Мое дело только предупредить вас, князь. «Дальнейшее покажет, правду ли я сейчас говорю», — невозмутимо продолжал Калиостро. «Я сказал и повторяю, что предстоит еще борьба с призраком, хранящим вещи. Борьба эта весьма опасна. И кроме того, если только я моими заклинаниями не удержу клад, он может уйти на семьдесят семь сажен вглубь земли». Полковник Бауэр, князь Голицын и домашний доктор покатились со смеху при последней бесстыдной выходке наглого шарлатана. Но Потемкин хранил величавое спокойствие. «Прошу вас, Калиостро», — сказал он по-французски, — «я вам приказываю. Ведите нас и достаньте похищенное, чего бы это ни стоило. Я хочу знать истину». Калиостро поклонился. «Прошу вас, господа, приготовиться к шествию», — молвил он. «Прошу отложить смех и шуточки». «Впрочем, это скоро само собой прекратится», — зловеще добавил магик. «Составьте цепь. Вот так». Клёстра подал холодную, как лёд, руку Ковалинской, та подала свою Потёмкину, тот улыбочки, княгиня домашнему доктору, этот князю Голицыну, Голицын Бауэру, Бауэр Маркизи Тиферет. Таким образом, супруги Калиостро были разлучены цепью из шести лиц и составляли начало и конец всего магического хоровода. Опираясь на меч, Калиостро двинулся вперед медленным шагом в высокой тиаре и в мантии, являясь фантастической фигурой Маскарада. «Прошу согласовывать свой шаг с моим и ни в коем случае не разъединять цепь. За тех, кто отделится и останется сзади, я не отвечаю».